Глава девятнадцатая Шей и Делия заехали за мной вместе. Они пододвинулись, и мы втроем уселись на заднем сиденье. Водитель, мужчина средних лет с провинциальным говорком, представился как Джимбо. Я только поздоровалась с ним, как шея потребовала. «Мы заждались, рассказывай!» И я начала рассказывать. Я пересказала все события с нашего первого разговора. Я сказала им о том, как мы внезапно столкнулись с Брэдом как он сказал мне, что мне нельзя будет работать, когда мы поженимся, как он не мог признать, что между нами все кончено. Затем я повысила градус эмоций и передала каждую восхитительную деталь, касающуюся Тайлера. Шей была так возбуждена, что у нее, как у мультяшного персонажа, чуть не выскочили сердечки в глазах. Но я рассказала им почти все. Я оставила за кадром его маму, Это было между мной и Тайлером. «Что еще?» — спросила Шей. «Я рассказала им о подарке из Сингапура, комментарии о том, что я красивая, встречи в душе». И от этого рассказа Шей рассмеялась. «Ну да, конечно, он просто забыл сказать», — заметила она, показывая пальцами кавычки. «Он хотел, чтобы так произошло. Подсознательно». «Не думаю». Он выглядел шокированным, хотя, могу сказать, ему нечего стесняться. Обе подружки захихикали. Машина остановилась, и я заметила, что мы стоим в плотной пробке. Джимбо бормотал что-то о строительных работах и о том, что быстрее дойти до клуба пешком, чем доехать на машине. Это сыграло в мою пользу, потому что мне было что еще им рассказать, пока мы не окунулись в клуб с его громкой музыкой потеряв возможность слышать друг друга. Я рассказала им про это утро, печенье и то, как Тайлер готовил мне завтрак, как мы покупали елку. Я уже подходила к рассказу о том, что случилось, как раз перед моим выходом из дома, когда Делия провозгласила. «Ты практически с ним поцеловалась!» «Что?» — спросила я, неуверенная, что все правильно, расслышала. Он дал тебе свой стакан. Твои губы были там же, где его. Прямо-таки поцелуй». Я рассмеялась. Успела ли она уже что-то выпить перед выходом из клуба? Это было очень глупо, потому что приложить губы к стакану и поцеловать Тайлера — это абсолютно разные вещи. Я воображала это много раз, и в Тайлере не было ничего холодного. По телу побежали мурашки. Шее хотелось вставить свои пять копеек. Покупать вместе ёлку — это уже то, что делают парочки. Ещё и планировать совместные её украшения, а? С горячим шоколадом, маршмеллоу, рождественской музыкой и кино. Вы как будто уже шесть лет вместе. И всё вокруг указывает на то, что вы пара. Проблема в том, что я не вижу грань между своими желаниями и реальностью. Я хочу уважать его границы и оставаться друзьями, особенно после того, что Брэд не уважает мои. Я знаю, как это отвратительно. Но правда в том, что я действительно уже запала на него. Но не могу понять, чувствует ли он то же самое. И мне не помогает, что я стараюсь не влюбляться, потому что парень, с которым я встречалась, Все время врал мне. Они обе кивнули. В первый раз за вечер серьезно взглянув на меня, я продолжила говорить. Как сегодня? Я вышла в комнату за сумкой, и он просто уставился на меня. Но правда ли он смотрел на меня? Или это все в моей голове? А если и пялился? Почему? Он сказал что-нибудь, спросила Делия. Он начал что-то говорить насчет того, как я выгляжу, но он мямлил и мялся и не закончил предложение, так что я не знаю, хорошее он хотел сказать или плохое. Шей сказала, «Да ну тебя!» Она тянула «ну» так долго, будто в этом междометии было шесть слогов. «Посмотри, как тебе идет черное платье!» Он просто потерял дар речи. В груди стало легко, приятное тепло, разошлось по телу. Мне хотелось ей верить. «Ты действительно так думаешь?» Она закатила глаза и сказала. «Этот парень может написать у тебя на лбу, считая тебя сексуальной, и ты все еще будешь спрашивать, нравишься ли ты ему». Я была немного задета этим замечанием. Это неправда, если бы он писал у меня на лбу, я бы все-таки наконец все поняла. «Приехали девушки», — сказал Джимбо, подогнав машину к клубу. «Хоть это и не мое дело, я рад, что ты ушла от парня по имени бред Дай Тайлеру шанс». «Вот за это вы сейчас получите большие чаевые», — сказала Шей, когда мы выбрались из машины. Джимбо отъехал, и я сказала. «Если я нравлюсь Тайлеру, почему он ничего не предпринимает?» «Кроме как проводить абсолютно все свободное время с тобой?» спросила Шей с сарказмом в голосе. Делия взяла мою руку в свою. «Разве он не думает, что ты все еще встречаешься с Брэдом? Может быть, он пытается вести себя как хороший человек и не ухлестывать за соседкой, у которой есть бойфренд?» Никогда об этом не думала. Мне сразу захотелось обвинить во всем тетю. Это она заставила его думать, что у нас с Брэдом серьезные отношения. А это уже давно не так. Конечно, я тоже виновата, что не сказала сразу. Может быть, ты и права. Но Тайлер продолжает повторять, что мы друзья. Сегодня дал мне пять. Это правило нашего дома. Думаю, у тебя такие варианты. — сказала Делли, — либо поговорить об этом, чтобы понять, не изменилось ли его отношение к этому правилу, либо ждать и смотреть, не начнет ли он действовать сам. После того, как ты порвешь с Брэдом, конечно. Если начать обсуждать это правило с Тайлером, проблема не только в том, что может быть неудобная ситуация. Он может отказать мне, и тогда я потеряю дом, А если мы начнем встречаться? Не будет ли это странно? Ведь мы уже живем вместе. Что случится, когда мы расстанемся? Но я забегаю вперед. Шей покачала головой. Думаю, тебе стоит просто напоить его. Посмотри, как он поведет себя, когда отпустит самоконтроль. Не лучший план, ответила я. Кстати, о том, чтобы напоить кого-то. Делия потянула меня за рукав. «Я чувствую, что совсем забросила свою печень, и она стала слишком здоровая. Пойдем ее разрушать!» Мы пошли за ней в клуб. В нем было не протолкнуться, хотя вечер был еще ранний. Клуб был украшен в современном стиле. Мягкие кресла, скамейки вдоль стен, темно-фиолетовый бархат, блестящие люстры и рояль в зале возле диджейской стойки. Мерцающие обои цвета перьев павлина, приглушенный свет. Музыка не была такой громкой, как я ожидала, и это было хорошо. Мы сдали вещи в гардероб и пошли за Деллией в бар. Она махнула рукой очень красивому бармену. «Принесите нам три водки с содовой». «Подождите, водки с содовой в какой пропорции?» Шей пожала плечами. «Мы учителя, мы должны сами это вычислить». «Ой, да неважно. Главное, водки с содовой», — сказала Делия. «Водка — любимый яд Делии, и она всегда настаивала, чтобы мы пили с ней». Бармен быстро вернулся с нашими коктейлями, и мы чокнулись стаканами. «Может быть, шей права», — сказала мне Делия. «Если с Тайлером не выйдет». Надо найти тебе нового парня. Какой тип мужчин ты любишь? Пока у меня был только присмыкающийся перед моим отцом. Что значило, что Тайлер не считается? Я пригубила коктейль. Он был крепкий. Тем временем Делия уже почти прикончила свой. Никогда не понимала, как эта хрупкая женщина пьет как сапожник. Она поставила на стойку пустой стакан. «Очень милый парень. Блондин на другом конце стойки. Его темноволосый друг тоже неплох». Я посмотрела на Делию и сказала, что она права. Оба парня красивые. Просто меня они не интересуют. «Эх, как будто мы соревновались», — она сказала. «Окей, как тебе парень у стены?» — напоминает актера, играющего «железного человека». Только в молодости. Если ты в отчаянии добавила шеи, то вот тебе парень, похожий на Бреда. Зацепи его и брось. Поможет повысить самооценку. Через пару секунд я поняла, что парень не просто похож. Это и был Бред. И он целовался с другой. Не просто целовался. Вел себя так, будто она не дышит. И все ее... Её... Снабжение тела кислородом зависит от того, чтобы он продолжал искусственное дыхание. Казалось, Шей пришла к этому же осознанию после меня. Я услышала, как она ругается мне вслед, когда я пошла выслеживать его в толпе. Мне надо было убедиться. Я похлопала его по плечу, чтобы отвлечь от поцелуя, как будто выключила насос. Он повернулся, Его глаза округлились. «Мэдисон, что ты...» Перед тем, как он мог меня обвинить в преследовании или неумном поведении, я сказала. «То есть в твоем сообщении этим утром о том, что ты будешь хранить мне верность, не хватает слов о том, что это продлится не дольше двенадцати часов?» «Ты сказал, что мы помолвлены?» «Конечно, да, если слово «помолвлены» означает «пихать свой язык в рот другим бабам». Его девушка попыталась вмешаться, но Брэд велел ей помолчать. Затем он повернулся ко мне. «Это не то, чем кажется». «Невозможно поверить. Он всерьез пытается прямо сейчас изворачиваться, при том, что я поймала его на измене. Но не совсем изменяет, конечно, так как мы больше не вместе». Но он же обещал. Он давал обещания, которые и не планировал выполнить. Как я вообще поверила ему? Почему давала ему шанс? Почему разрешала столько раз возвращаться? Вообще я знала почему. И мне было тошно от того, что мои собственные родители в этом участвовали. И что я была такой. Я была такой дурой, что мой портрет должен висеть на доске ни непочета среди самых непочетных граждан всех стран. Я знаю, что повторяюсь, но это все просто потому, что ты, судя по всему, не понимаешь меня. «Между нами все кончено», — сказала я ему. «Это все. Мы больше не будем вместе. Не хочу тебя видеть. Не хочу с тобой разговаривать. Не могу поверить, что потратила столько лет жизни на отношения с жалким подобием мужчины» который вдобавок изменял Илгалумни. В его глазах вспыхнул огонь ярости. А ты на что рассчитывала Мэдисон? У человека есть потребности. Извини, что целуюсь Сэмбар. Я просто хотел вспомнить, как это, когда тебя целует кто-то, кто умеет целоваться. Мне не потребовалось бы тебе изменять, если бы ты когда-нибудь постаралась быть лучше в постели. Это был удар ниже пояса, как будто он на самом деле дал мне кулаком в живот. Когда нам было по пятнадцать лет, мы сооружали футбольные ворота. Главный черлидер девушка по имени Фалун, много лет безосновательно ненавидела меня. И все стало хуже, когда мы начали встречаться с Брэдом. Я как-то подслушала, как она смеялась над тем, как мы целуемся и как я при этом глупо смотрюсь. Она смеялась надо мной вместе с подружками. Я уже в том возрасте была настолько неуверена в себе, что пошла и рассказала Бреду, ожидая, что он успокоит меня и скажет, что ему нравится целовать меня. Но он наклонил голову и сказал, «Но она недалека от истины. Тебе есть чему поучиться? У тебя не особо хорошо получается». От этого у меня осталось чувство, что я играю в заведомо проигранную игру. Каждый раз, когда у нас был физический контакт, я всегда была неуверена в себе и пыталась понять, понравилось ли ему. Именно в этот момент, когда он использовал мои страхи против меня, я поняла, что так он манипулирует мной, заставляя меня чувствовать, что я никогда не дотягивала до него, Он обеспечивал то, что я все время старалась ему понравиться. Любимая тактика моих родителей. Надо было раньше заметить. Если я и чувствовала какое-то раскаяние, боязнь, что не оправдаю ожидания семьи, то это в прошлом. Одним махом он стер все. Мне не хватило сил даже ненавидеть его. Он был токсичный, ужасный человек. Я просто хотела, чтобы он навсегда исчез из моей жизни. Он провел несколько лет, показывая, какой он изворотливый, и давно пора было начать не верить ему. «Думаю, подсознательно мне не хотелось тебя обижать. Я просто покачала головой. Единственное, что в этом есть хорошего, это что мы больше не увидимся. Не звони мне, не пиши, даже не думай обо мне. Все кончено. Мне надо было уходить из клуба, подальше от него» потому что прямо сейчас я была очень зла на нас обоих. Я была зла на него за то, что он был таким отвратительным человеком. И на себя, за то, что так долго его терпела. Я почувствовала, а не увидела, что Делия и Шей шли за мной, каждая со своей стороны, как королевская охрана. Я прошла в гардероб и услышала, как Делия говорит, что заказала еще одно такси, и она уже едет. Бред побежал за мной и сказал, «Ты все еще в моем браслете. Это что-то значит для тебя». Я уже и забыла, что надевала его. Это значило только одно. У меня не было других браслетов к этому прикиду. Я сорвала браслет с руки и кинула на пол ему под ноги. Это значит, что я идиотка и заслуживаю мужчину намного лучше тебя. Шей взяла наше пальто и приобняла меня за спину. Она вывела меня из клуба. Выходя, я слышала крик. «Что скажут мои родители?» «Это не мои проблемы». К счастью, он остался в клубе, и наше такси пришло всего через минуту. Шеи Делии повели меня в более тихий бар. Но я только попивала мартини из стакан, который они вложили мне в руку. Все, что я хотела, это пойти домой и забраться в постель. Мне было неудобно за всё, что произошло вечером, и за то, что подруги не знали, как теперь себя со мной вести. Я хотела сказать им, что всё в порядке, что я уже давно не люблю его, но мне просто стыдно, что я так долго терпела его ложь. Сегодня я злилась на себя, и меня никак было не успокоить. «Девчонки, я просто хочу домой. Спасибо за поддержку, за всё». Вы лучшие на свете друзья. Я вас обожаю. Вы для меня очень много значите. Но я хочу, чтобы этот день уже поскорее закончился. К счастью, они поняли меня. Заказали мне такси домой. Они заставили меня пообещать позвонить, сказали, что готовы помочь и поговорить. Когда я вошла в квартиру, я почувствовала такой контраст ощущений, что это было даже удивительно. Играла громкая музыка. Тайлер весело танцевал по комнате с пиджин, наступающий ему на пятки и прыгающий вокруг. Он был бесподобен. Я вбирала в себя исходящую от него ауру счастья. Это был бальзам на душу. Увидев меня, он остановился. У него было весёлое, беспечное лицо. «Мэдисон, ты дома! Я надеялся отпраздновать с тобой!» Я увидела открытую бутылку шампанского на кофейном столике. Выглядит, будто ты уже немного пьян. Немножко, — согласился он. Присоединишься? Он взял меня за руку и закружил в одну сторону, затем в другую. Я неожиданно оказалась в его объятиях, прижатая к его груди. Все мое тело приятно заныло, по коже прошли мурашки. «Привет!» — сказал он, и напряжение вернулось. Это не было похоже на дружеские объятия, а ощущалось как нечто большее. Но я не доверяла себе и не знала, правильно ли все понимаю. Я кашлянула и отодвинулась от него. Мое дрожащее тело было не в силах выполнить эту команду полностью. «Что ты празднуешь?» Мой голос прозвучал излишне живо и фальшиво. Он взял телефон и выключил музыку. Я получил повышение. Замечательно, поздравляю. Я была за него искренне рада. Спасибо. Мне пришлось многим пожертвовать ради него и делать вещи, которые не... Он не закончил. Огоньки в его глазах погасли, голос изменился, как будто он был не здесь со мной, а где-то далеко. Его настроение изменилось, и я хотела вернуть его к прежнему радостному состоянию. «Как ты сегодня узнал о повышении?» Его офис же был закрыт. Мой вопрос сработал, и он снова заулыбался. «Мой босс в Лондоне, и он отдал приказ, который должно было подписать более высокое начальство. Но из-за разницы во времени...» Электронное письмо пришло поздно вечером и не было открыто до утра. Потом босс был занят, но хотел сообщить мне как можно раньше. Он написал мне на электронную почту сегодня утром, но я проверил почту только час назад. «Эй, давай выпьем. Сейчас принесу тебе стакан». Он вернулся с пустым бокалом для шампанского и заполнил его на две трети. «За тебя», — сказала я, чокаясь с ним. Чтобы это отпраздновать, я ничего для тебя не приготовлю. О, это самое милое, что ты когда-либо делала для меня. Покачав головой, я выпила залпом шампанское из бокала. Присвистнув, он сказал: "Ух ты, впечатляет". "Налей мне еще», — сказала я, протягивая ему свой стакан. Он налил, но спросил: "Что-то случилось?" По мне всё было так видно. Я думала, что эти чувства хорошо спрятала. Не хочу огорчать тебя. Ты действительно счастлив. Так и должно быть. Я знаю, что ты много работал. Ты мне помогла. Думаю, благодаря тому, что ты привела всех этих новых клиентов, я вышел на новый уровень. Я тебе в чём-то обязан. Надеюсь, ты знаешь, что можешь поговорить со мной. Он мягко положил свою руку мне на запястье и провёл к дивану, чтобы сесть. Я уставилась на его руку, удивляясь, как одно простое прикосновение может оставить чувство, что пузырьки от шампанского курсируют по моей кровеносной системе. Он спросил, что происходит. Сегодня вечером я рассталась с парнем. Я сделала еще один большой глоток шампанского и начинала уже чувствовать его действие. На сердце было легко, Телу стало теплее, чем обычно. Это мужчина, которого для меня выбрали родители. Я должна была выйти за него замуж. Я терпела его и его поведение очень долго. Он врал мне и изменял. А родители требовали, чтобы я приняла его назад. Затем, когда меня отлучили от дома, он пропал с радаров. Мне нужна была его помощь, а он исчез. Недавно он вернулся говоря, что предан мне и хочет второй шанс. Сегодня я увидела его в клубе, целующимся с другой женщиной. Ох, он ненадолго замолчал. Этот парень настоящий чемпион. Я хотела сразу смеяться и плакать. Поверишь или нет, он лучший мой бойфренд. Господи, да с кем ты там встречалась до него? С самим сатаной? Теперь я уже смеялась. До Брэда у меня никого не было. Тайлер глотнул еще шампанского. Подожди, но когда вы с Фредерикой приехали... Я уже ушла от него. Не знаю, насколько она знала про то, как у меня дела с Брэдом, но она немного это все приукрасила из-за твоего правила, потому что ты так волновался, что я сойду с ума, влюблюсь в тебя и буду преследовать. Он криво улыбнулся. «Теперь это кажется глупым, да?» «Глупее, чем моя влюблённость в него, огромная, как Эверест?» «Да, глупо». «Ну, мне кажется, тебе без него лучше. С глаз долой и сердце вон». «Определённо. Особенно, когда всё, что он сказал мне на прощании, это то, что я плохо целуюсь. Другого придумать ничего не мог». «Но ведь единственный парень, с которым ты целовалась, это он?» Я кивнула, и он добавил. «Тогда его вина что не научил. Разве не так?» «Можно и так сказать. Он просто пытался сделать меня неуверенной в себе. Иногда это действовало. Он знает, что я из-за этого переживаю». Жидкое тепло растекалось по моим рукам. Я сбросила туфли, чтобы удобнее устроиться сев с ногами на диван. Он, казалось, думает, что сказать, и от того, что он в итоге сказал, я чуть не упала с дивана. «Я могу тебя поцеловать».